Бах ставил перед собой все новые и новые трудные цели и достигал их как художник. При этом процесс создания был ему более дорог и приятен, чем похвалы или успех после исполнения сочинений. Как мало значили для него как художника дворцовые триумфы, мишура почестей. И звание придворного королевского композитора ему нужно было только для обретения возможности создавать урегулированную музыку. Произведения могли лежать в партитурах и нотах молчащей музыкой, но они были сотворены. И само сознание Творца объективных ценностей в мире человеческой духовной культуры удовлетворяло этого скромного гения, великого упрямца, убежденного в гармоничности своих актов творения. Личность Баха была наделена признаками универсальности. Он был исполнителем и композитором, изобретателем и мастером, сведущим в законах акустики. Конструировал инструменты, досконально знал технику строительства органов. К признакам цельной натуры художника, достигшей уровня самоактуализации, относимо необычное богатство эмоциональной жизни в мире его искусства. Несмотря на строгость форм, в которых творил он музыку, его произведение содержит по-шекспировски необъятные, трагические и драматические противопоставления, Кантаты, страсти, прелюдии и фуги. Здесь уместно сказать и о признаках цельности личности Баха как семьянина. Личная жизнь Иоганна Себастьяна не знала переменчивости в любви, конечно же, куда выигрышнее проступает в жизнеописании художников, поэтов, композиторов, фабула, изобилующая драмами любви. Бах любил и был любим. Чувство любви и нюансы этого чувства наполняют множество страниц произведений Баха в разных жанрах. Частота таких мотивов сравнима с красотой их. Свежесть музыкальной интерпретации, непереводимой на слова, захватывает, пленяет слушателей своей вечной новизной. Две женщины, Мария Барбара, Из рода Бахов и Анна Магдалена, урожденной Вильке, вошли в жизнь композитора и артиста, спутницами его и хранительницами семейного уклада. Две женщины, две жены, матери его детей, Иоганн Себастьян лишен был тревоги и сомнений в отношениях с любимыми. В любви царили безграничные доверие, взаимная забота. Филипп Вольфрум заметил в портретах Баха признаки чувственности в очертаниях полных и пухлых губ. Песни, посвященные Ане Магдалене, в нотной тетради косвенно дополняют слова наблюдательного Вольфрума. Любовь для Иоганна Себастьяна была наделена здоровой чувственностью, однако без самодавлеющего господства ее не лишена признаков игры, веселости, естественной простоты. И пусть скорбь, горе часто навещали семью композитора, любовь, как постоянное обновление ценности жизни, побеждала. Познавалась неотвратимость вечной связи любви, скорби, смерти и нового радостного акта творения жизни». Натура Баха как художника извлекала из опыта любви многое, недоступное заурядной личности или личности надломленной. Улыбка радости и вздох страдания, мотивы восхищения жизнью, мотивы красоты, любви и смерти едва ли не на равных выступали в творениях композитора. Тема смерти у Баха Неминуемая ипостась – таинство жизни. Художник-мыслитель принимал смерть как закономерность в потоке постоянно обновляющейся жизни. Что-то предвосхищающее моцартовское начало таилось в философии музыки и в глуби личности Баха.